Глава шестая. В отличие от прочих государственных заведений Москвы, полицейское управление было одинаково людно что в рабочие дни, что в воскресные, что в праздники. По его узким длинным коридорам с множеством дверей ночью и днем ходили различного сорта люди. Молодцы в обтягивающих форменных мундирах и начищенных сапогах, высокие чины в расшитых погонах и при на боку, Но чаще всего то были подозрительные личности такого вида, что в приличный дом их бы и на порог не пустили. Управление бурлило жизнью во всех ее проявлениях, и суета здесь заполняла все свободное пространство. Быстрым шагом доктор Грег Клинер пересек этаж, остановился у белой, недавно выкрашенной двери и постучал. Дверь сразу распахнулась. Полковник с маловой, с нетерпением на лице, пригласил Линера внутрь. Нус, доктор, чем порадуете? спросил полковник, плотно прикрывая дверь, чтобы отгородиться от шума. А порадовать-то есть чем, усмехнулся врач. Он вынул из-за пазухи сложенный в несколько раз лист бумаги и протянул Илье наумчу. Зная вашу щепетильность и любовь к порядку. Всю полученную мной информацию я изложил в этой записке. Смоловой стал жадно читать. Сначала брови сыщика сдвинулись. Лоб сморщился, полковник запыхтел от напряжения, а потом мохнул и с силой опустился на небольшой старый диванчик, стоявший у одной из стен кабинета. Диван жалобно застонал. — Это ж все упрощает! — Смоловой поднял сияющие глаза на Линера. «Уж чего-чего, но такого подарка я давно от судьбы не получал». Полковник вскочил и, потирая руки, затоптался на месте. Кабинет был настолько тесным, что в присутствии гостя ходить было невозможно. «Значит, если я правильно понял, наша жертва действительно была убита вязальной спицей», начал перечислять Смоловой. Линер кивнул. И после свершения сего насильственного акта, как втыкание спицы в шею, жертва смогла оставаться живой не более смоловой еще раз заглянул в записку доктора не более 20 минут. Я бы сказал 10 пятнадцати 15. Но с учетом того, что жертва была молода и здорова, я указал 20 минут. Но это максимальный предел, дольше которого ни один человек с такой раной прожить не в состоянии. Счел нужным пояснить, доктор. Илья умче завертелся, как волчок, оглядывая все бумаги, разложенные по кабинету. Часть из них лежала аккуратно в ряд на письменном столе, другая — на подоконнике, третья — на узком комоде, переделанном под картотеку. — Ах, вот они! — смоловой порывисто схватил листки с подоконника. — Показания Лаки, Сидора Хворина! — Так, так, так! — полковник переводил взгляд с одной бумаги на другую. «Вот, значит, что получается. Мы знаем точное время смерти Белецкой. Это двенадцать минут после двух часов ночи субботы. Время, когда горничная Анфиса Салова начала будить ее в столовой, чтобы припроводить на отдых». «Так, а Хворин сказал, что запер парадные двери за последним гостем без четверти два. Как же это замечательно выходит!» Грег Лин разодаченно смотрел на полковника, не понимая, чему тот радуется. «Исходя из вашего заключения, — продолжал Смоловой, — мы видим, что убийство произошло не ранее, чем без восьми два. Вот они, эти ваши двадцать минут, что Белецкая могла прожить. Значит, спицу в нее воткнули уже после того, как последний из гостей вышел из дома». Полковник опять затоптался на месте, на его лице выступил пот. Подобные математические вычисления всегда давались ему с трудом. А так как гостей в доме не осталось, получаем, что убийца проживает в особняке княгини Рогозиной. А это уже не так много народу. И со вздохом облегчения добавил. И мне не придется опрашивать весь московский высший свет. Вот что значит для меня ваше заключение, сударь. Премного вам благодарен. В дверь снова постучали вошел дежурный с ответным письмом от графа Веслоцкого. Пробежав его глазами, полковник громко выругался, потряс головой и, видимо, смирившись, тяжело вздохнул. — А вот эти новости совсем не по мне, — сообщил он собравшемуся уходить Линеру. — Всего вам хорошего, доктор. Да хранит вас Бог. Прибытие графа Николая Алексеевича Веслоцкого прошло почти незаметно. Все домашние были погружены в траур по Аннет, И переживания о здоровье Анны Павловны, и на Хромоногова незнакомца внимания не обратили. Генерал Зорин в связи с этим взял все хлопоты по обустройству гостя на себя. Рассудив, что недуг графа не позволит ему по несколько раз на дню взбираться по лестнице на второй этаж, где размещались гостевые комнаты, Константин Федорович велел мадам Дабль переоборудовать кабинет княгини. Расположение его было более чем удачное для человека, ограниченного в передвижениях. Кабинет находился на первом этаже, рядом с парадной столовой, где и произошло убийство. Сдвинули часть мебели к стене, освободив достаточное пространство, и поместили в кабинет тахту. К камину по просьбе графа были придвинуты два кресла, так, чтобы можно было греть у огня ноги. В центр кабинета перетащили дубовый письменный стол. «Ваш адъютант может занять смежную комнату», — сообщила графу-экономка. «Она маленькая, зато рядом. Хозяйка использует ее как склад. Кроват там уже поставили». Сделав неловкий при ее росте поклон, мадам Дабль ушла, оставив Николая Алексеевича одного. Граф обвел взглядом свое временное жилище. Кабинет был просторным, с высоким потолком, Два узких окна, обрамленные темно-зелеными портьерами, выходили во двор. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы, заполненные томами в дорогих переплетах. Но в целом кабинет был безликим, он мог принадлежать кому угодно. Не было здесь и тех милых безделушек, что привозятся из дальних стран или получаются в подарок на праздники и придают особую одухотворенность, как бы являя отражение души хозяина. Сдвинутая к дальней стене мебель была закрыта чехлами. Это показывало, что кабинетом давно не пользуются. Вот только кресло да письменный стол были перемещены по желанию гостя. В приоткрытую дверь юркнул лакей, опустился на колени и с любопытством из-под тяжка, поглядывая на гостя, начал разводить в камине огонь. Весело затрещали поленья, пахнуло дымом, комната ожила. Веслоцкий, опираясь на трость, сделал несколько тяжелых шагов по кабинету и остановился у входа в смежную комнату. Толкнув дверь, он оказался в помещении с крошечным оконцем, упирающимся в беленую стену. От этого комната казалась еще меньше. Справа и слева от окна стояли этажерки, старомодные комоды, доверху забитые пыльным хламом. Здесь, в отличие от кабинета, не считали нужным поддерживать порядок. Трость графа уперлась в низкую кровать, занимавшую половину всего свободного пространства. Экономка была права, назвав эту комнату маленькой. Но Василию Громову лучше быть поблизости, так что придется ему потерпеть. Быстро пробежав глазами по полкам, Николай Алексеевич о чем-то задумался. Его зеленые глаза в этот момент потемнели и стали походить цветом на мутное лесное озеро, Так неподвижно простоял он несколько минут, потом вернулся в кабинет. Лакея там уже не было. Граф занял одно из кресел перед пылающим камином и вновь отрешился от мира. Сборы Громова затянулись. Свои вещи он собрал за десять минут, много ли ему надо. А вот с вещами графа пришлось повозиться. Первый раз все-таки из дома уезжали. Хорошо, хоть Глафира Андреевна пришла на выручку и помогла собрать все необходимое. Но если пребывание в особняке княгини Рогозиной продлится дольше пяти дней, придется Василию приехать за новой порцией свежих вещей. Самое необходимое уместилось в большой сундук, который при помощи Саида, кучера, графа Василий затащил на сиденье открытой коляски. Молодой черкес, которого все кликали Саидом, Служил у графа уже года три и был предан своему хозяину по-звериному. В первые дни Громов косился на кучера с неодобрением, не понимая, что граф в нем нашел. Черноглазый, чернобородый, с вечной лохматый попахой на голове, своей внешностью Саид скорее походил на разбойника, чем на кучера уважаемого господина. Но по прошествии нескольких месяцев, что Громов служил у графа, он переменил мнение о кучере и стал относиться к нему с уважением. Опять же, этому способствовала тетушка, с первой встречи, нашедшая общий язык с молодым Саидом. В особняк княгини Василий прибыл с небольшим опозданием, там его уже поджидал Зорин. Дав распоряжение лакеям относительно вещей графа, Константин Федорович повел адъютанта внутрь, попутно разъясняя распорядок жизни в доме. «Вы с графом будете занимать кабинет княгини на первом этаже». Громов почтительно склонил голову давая понять, что благодарен за такую предусмотрительность. Иногда, видя, как граф ковыляет по своему огромному московскому дому, Василий ловил себя на мысли, что жалеет его. Но стоило адъютанту взглянуть Веслоцкому в лицо, увидеть его колючие глаза, сдвинутые брови, как волна жара накрывала Громова. И он понимал, что ничего хорошего от своего начальника ему ждать не придется. — Вот дверь в кабинет, а это в вашу комнату. Она смежная с комнатой графа. — Думаю, вы устроитесь вполне сносно. Зорин говорил по-военному короткими фразами. — Если будут вопросы, обращайтесь к мадам Дабль. Она здешняя экономка. Несчастье подкосило ее, но скоро она оправится. И вот что еще. Граф хотел повидаться с Анной Павловной по прибытии. Я сообщу, как только она будет готова его принять. А сейчас я вынужден оставить вас дела. Генерал Зорин удалился, предоставив Василия самому себе. Сначала следовало доложить графу о своем прибытии. Громов подошел к двери в кабинет, но, подняв руку, чтобы постучать, остановился. Граф был не один. Из кабинета слышался незнакомый хриплый голос. Громов не стал мешать разговору и отправился в отведенную ему комнату. Открыв дверь, Василий присвистнул. Помещение оказалось просто замечательным, теплым и даже с окном. По стенам была расставлена старинная мебель, все полки которой занимали диковинные вазы, шкатулки, каменные и фарфоровые статуэтки и прочие изысканные безделушки. На противоположной от окна стене находилась еще одна дверь. Она оказалась приоткрыта. И все, что произносилось в смежной комнате, Громов мог слышать, как будто сам находился там. «Довожу до вашего сведения, граф», — хрипел низкий голос, «что официальное расследование поручено мне, и самодеятельности я не потерплю. Я безмерно уважаю княгиню Рогозину, но не считаю ее вправе указывать полицейскому управлению, как распутывать преступление. В то же время я не могу не считаться с просьбой столь уважаемой в городе особы Здесь Говоривший запнулся, видимо, сбив от усердия дыхание. Дышал он шумно, отфыркиваясь. Громов ждал, что скажет на это граф. Но тот молчал, давая собеседнику высказаться до конца. «Так вот, мои условия таковы», — продолжил Говоривший. «Я предоставляю вам доступ ко всем официальным документам, касаемым расследования. Также по протекции генерала Зорина...» — Вы сможете присутствовать на официальных допросах, которые я буду лично вести в этом доме. — Как я понимаю, с вашей-то ногой не наскачешься по полицейским правам. Здесь раздался громкий смешок. Василий вздрогнул, услышав ледяной голос графа. — Премного вам за это благодарен, полковник. И будто не заметив насмешки, продолжил. — Зато мой адъютант вполне здоров. И ему не составит труда, как вы выразились, скакать по полицейским правам. «Ведь там вы хотите беседовать с домашней прислугой к княгине?» Повисла пауза. Гость медлил с ответом. Щеки Громова запылали. Неужели он тоже будет принимать участие в расследовании? «Что ж...» — наконец отозвался полковник. «Думаю, это возможно устроить. И он же тогда будет передавать вам бумаги на ознакомление и возвращать их обратно мне. Не придется занимать время моих ребят...» Вот и договорились. Послышались шаги, видимо, гость собрался уходить. «И вот еще что, граф!» — голос полковника звучал глухо. «Я предоставлю вам лишь официальную информацию. Не рассчитывайте, что вы получите доступ к моим мыслям и выводам. И уж, конечно, я не сообщу вам ответы на вопросы, кто убил Анну Белецкую и по какой причине он это сделал, раньше, чем подам рапорт моему начальству». Меня это вполне устраивает. Веслоцкий тоже понизил голос. Тем более, что меня интересуют ответы на совсем другие вопросы. Кто придумал маскарад с переодеванием и кто убил княгиню Рогозину?